Глава десятая. Муки совести. «Фу, срань какая!» Обнаруженная Рика блохал лопнула, забрызгав стены и потолок поблизости. Лужи с вонючей жидкостью на полу, благодаря которым Рика и нашел тварь, запылали еще лучше. Огонь бушевал по всему коридору, нещадно выпаливая и останки камнееда, и следы его жизнедеятельности. Рика облегчённо вздохнул. Блоха выпрыгнула совершенно неожиданно, явно намереваясь атаковать, и лишь моментальная реакция спасла его от... От чего? От неминуемой гибели? Так ведь Юджин говорил, что эти твари не такие уж и опасные. Тем не менее, когда на тебя выскакивает здоровенная блоха, щёлкающая жвалами или чего там у нее вместо них, ты как-то не особо веришь, что она безобидна. Лучше на всякий случай ее убить. Так спокойней. Так спокойней. Рика вспомнил их последнее приключение. Так спокойнее, так надо, ничего плохого. Ладно, они выставили склад корпорации, о которой толком и не знала. Ладно, перещелкали пиратов, но дальше. Ограбление джампера. Теперь вот чистый разбой. Они грабят грузовое судно. Да оно принадлежит касселю, мутному типу, который всех загоняет в долги, кидает, обманывает, но... Чем они отличаются от него, если позволят себе подобное? он уже вынуждены прятаться от закона, прибегать к знакомым, к тому же Тексу, чтобы обеспечить себе алиби. Они уже и не старатели вовсе, а самые что ни на есть бандюки. Нет, Рика прекрасно знал, что старатель — это не профессия, не специальность. В этом деле трудно остаться, имея при этом чистые руки. Но то, что творят они... А те девчонки, которых к чертовой матери сжег хороняка, в ушах Рика до сих пор стоят их крики. Я ведь Хроняка сделал это без тени сомнений. Он был твердо уверен в своей правоте. Вот так, словно пальцами щелкнул, взял и убил. Да, они биороботы. Они могли сделать все, что угодно, но они ведь даже не пытались, черт побери. Пусть бы Рика угрожала опасность, пусть бы его пытались убить, тогда да, тогда поступок хроняки вполне оправдан. Однако эти несчастные вообще не проявляли агрессии. Так какого черта? Эй, Рика, ну что, нашел что-то? Послушался в наушниках голос Юджина. «Есть чего интересного. Я... Я чищу грузовик. Что? Какого черта? хроняка тебя заставил? Старый козел уже совсем... Нет. Я сам согласился. Почему? Я ведь говорил. Эй, Юджин, поверь, так действительно будет лучше. Позже все объясню. Да что ты объяснишь, старая хитрая сволочь? Я ведь говорил тебе. Рика нашел контейнер с фури. «С кем? Что?» Скорее всего, у Касселя был бордель, и он его перевозил вместе с остальными своими предприятиями. «Ты их завалил? Всех?» «Да, но...» «Что «но?» Давай на отдельном канале все объясню. «Лады, третий резервный. Понял». Рико мог бы перейти на этот канал, но, во-первых, Юджин или Хроняка наверняка его зашифруют, Так что Рика ни черта не сможет понять, а во-вторых, ему и не сильно-то и хотелось. Вообще из-за произошедшего у него началась, нет, не депрессия, а скорее такая тоска и апатия. Они прямо-таки захлестывали его. И все усугубилось, когда он вспомнил фотографии из пришедшего накануне письма. Те две женщины и таксист погибли снова таки из-за него. Черт подери, сколько людей пострадало, когда он решил обрести свободу. Сколько погибло во время его бегства, когда он вынужден был убить преследователей, сколько людей потеряли свои должности, скольким сломали карьеры и сколько оказалось на улице вследствие его этого бегства. И что с него толку? Вот он свободен, и что? Стал бандитом, убивает людей, грабит. «Рика, ты уже проверил палубы?» «Да, сейчас пройдусь еще по технической и...» «Возвращайся на Ракот, я сам закончу». «Слушай, я не маленький ребенок и вполне способен!» «Возвращайся, я сказал!» Юджин встретил Рика в трюме, забрал огнемет и тут же вылетел наружу. Полетел, попрыгал к Нанау-Ау. Рика же прошел шлюз, снял шлем и поплелся в свою комнату. Здесь было пусто и тихо. Даже бабка остался снаружи, стоял на часах, контролировал пространство. Рик стащил себя скафандр, просто бросил его на пол. Сэм же увалился на койку, подложил руки за голову и уставился в потолок. Мыслей не было, в голове была одна лишь пустота. Перед глазами то и дело мелькали воспоминания, как хороняка сжигает тех несчастных. Рика представлялась, как чертовые чистильщики изначально убивают людей, которые помогли ему. Мысленно он переносился к похоронам тех бойцов, что отправились за ним в преследование, имена которых он так и не узнал. Как же дерьмово на душе, а? Спишь? Тихий стук по стенке каюты, и спокойный голос заставил Рика повернуть голову к входу. На пороге стояла Марго, как обычно, ее стройная фигура была подчеркнута тесным костюмом, незакрытым до конца, позволяющим лицезрить шикарнейший бюст. Нет. Пойдем, мне помощь нужна. В чем? Нужно следить, чтобы к нам никто не подлетел. А мне ведь еще сеть грузовика взломать надо. «Зачем?» «Юджин хочет вытянуть данные». «Какие?» «Не знаю. Все, что есть. А вось пригодится. Пойдем, а то одна, я не могу делать и то, и другое». Рика со вздохом сел на койке, а когда он поднялся, Марго уже не было. Он еще раз вздохнул и последовал за ней на мостик. Рика откинулся в кресле. «Фух!» А он уж думал обнаруженный им объект оказался всего лишь чертовым булыжником астероидом что там все в порядке поинтересовалась Марго, не отрываясь от своего монитора да это был просто астероид хорошо вот видишь а ты еще спрашивал чего тебе здесь сидеть я бы потерял уйму времени следя за этой каменюкой а так вон уже почти взломала бортовой компьютер на нау ау ну хоть что то полезное сделал все пошло копирование Выдохнула Марго и повернулась к парню. «Слушай, Рика, но...» «То, что случилось на грузовике, то, что сделал Хороняка...» «Слушай, давай не будем...» «Надо, Рика, надо. Он все сделал правильно, и ты напрасно переживаешь». «Да но. Он просто сжег совершенно беззащитных». «Кого? Кого беззащитных, Рика? Людей?» Он лишь молча кивнул. «Это не люди, уясни. Это нечто вроде аотов, машины. Вот только этих девочек не на заводе собирали, а выращивали в колбе. И программируют их, кстати, точно так же, как и АОДов. Они не были похожи на обычных роботов. Они говорили, и у них были эмоции, они… Это лишь фикция. Их напичкивают психологией, кучей базнаний. Эти существа отлавливают твой малейший жест, выражение лица. Они вычисляют твой психотип, твои желания и то, что тебе нравится или не нравится. Они будут говорить тебе то, что ты хочешь услышать, будут двигаться, выглядеть так, как тебе нравится. Эти существа специально для подобного и созданы. Я слышал, это куклы для развлечений, но это не повод. Куклы для развлечений, они в цивилизованных местах, но и там подобное под запретом. Любители клубнички рискуют многим, обращаясь в подпольные клубы, где есть фури. И развлекать клиентов — лишь одна из их функций. Держать фури — дело опасное и рискованное. Ты знаешь, что за это вообще светит? На некоторых планетах пожизненное заключение, а на менее цивилизованных смертная казнь. Да что тут такого? Что такого? Это эксперименты над человеком, издевательства над его самой природой. Вот что такого. А насчет функций, фури по велению хозяина, может сделать с клиентом все что угодно. Внушить ему некую идею, шантажировать. Некоторые фури держат как за мануху, а глупых юнцов, что на них клюют, затем распиливают на органы. Зачем сейчас торговать органами, когда есть клон-центра? Это ведь дорого. Да, даже не в цене дела. Многие богачи обходят клон-центры стороной. Почему? Потому что разделяют веру чистильщиков, думая, что, ожив в клоне, ты уже не будешь являться собой. Будешь копией самого себя, не более того. Да это чушь Это ты не мне рассказывай, а старикам с миллиардами на счетах, которые не хотят умирать, и ради этого делают все, что только могут. В частности, ремонтируют свое тело, изменяя изношенные органы новыми. Все это какая-то чушь. Просто не верю. Не веришь? Тогда смотри сюда. Она кивнула на монитор. Рика поднялся со своего места, подошел к ее терминалу и принялся читать с экрана. Вот черт, протянул он спустя пару минут. Вот-вот, понял теперь? Это программа для тех бедолажек, о которых ты печешься. Их задача, в случае, если на борт проникли посторонние, войти в доверие, затем уничтожить или захватить, выйти на связь с хозяином и. Ну, дальше ты понял. А вот, кстати, их старые программы. Интересно? Рик лишь кивнул, и когда Марго вывела на экран новую картинку, углубился в чтение. Похоже, все, что ему рассказывали об этих существах, правда. В базах данных, которые загружали фуре, было столько всего. Их действительно готовили и как хирургов, и как патологоанатомов, обучали вскрывать людей, воровать органы. Они владели всевозможным оружием и рукопашным боем, умели пытать и допрашивать. Черт, да там список такой, что хоть сегодня в ВКС, причем в особый отдел. Так что охраняки стоит сказать спасибо. Если бы не он, ты бы вполне уже мог где-то остыть. Перед этим перебив нас ну или же опустив на ракот фури, которые бы нас перебили». Рика молчал. Он был просто в шоке от того, что узнал. «Знаешь, а ведь мне кажется, что не только в фури дело», усмехнувшись, произнесла Марго. «Заметила я, что ты сам не свой последнее время. Мы много чего натворили за последнее время, и то, что сделали чистящики, из-за меня». «Не бери в голову». Чистильщики всегда были отмороженными. Чтобы убивать людей, им никогда повод был не нужен. А здесь, здесь ты просто попал в ненужное время и в ненужное место. Просто не повезло. А тем троим, что погибли из-за меня? И им не повезло. Но их смерть не твоя вина. Они делали, что считали нужным. Тот же таксист, видя, что ты сделал с головорезами, мог сбежать и не помогать тебе. Дальнобойщица могла не брать тебя пассажиром, но она хотела заработать. Всегда и во всем есть риск, и им не повезло. Их убили чистильщики. В чем твоя вина? В том, что их убили из-за меня. Их убили чистильщики. Точка. И вообще, то, что тебе прислали трупы, еще ничего не значит. Это как? А ты не думал, что они могли завести себе клонов? Вполне возможно, чистильщики совместили приятное с полезным. И тебе на мозг накапали, и этих наказали за то, что они заключили контракт с клон-центром. «Думаешь, они могут быть живы?» «Вполне. А если чистильщики доберутся и до вас?» «Одно дело, если бы нам не рассказала, и совсем другое, что мы в курсе, откуда ждать удара. И даже если они нас убьют, лично для меня это не конец. Мы живу в клон-центре. И пойми ты, наконец, твоей вины в этом не будет, от слова совсем. Мы обо всем в курсе и осознаем риски». Рика лишь кивнул. «Не переживай, им до нас не добраться». «Сомневаюсь». «А ты не сомневайся. Ты ведь не считаешь, что если Кассель охотится за Юджином и нападет на нас, то во всем этом есть вина Юджина. Мы ведь в курсе об этом и осознанно летаем с ним. Значит, мы под ударом, ведь так?» «Но». И никто по этому поводу не переживает. «Вон, более того, после как ограбим на Нао Ао, Кассель уже получит официальный повод устроить охоту на нас всех, а не только на Юджина». Но это если он узнает, что именно мы выставили его грузовоз. Думаю, что узнает, так или иначе. Но плевать. Вот, кстати, еще один момент, который мне не нравится. Ты о чем? О том, что нам плевать на все. Мы уже превратились в бандитов. Ну, с джампером согласна, поступили нехорошо. Но с другой стороны, мы спасли кучу людей. Каких людей? Представь, если бы джампер сбросил аоды корпорации на Акадию, сколько бы людей погибло? Они бы там всех зачистили». «Мы джампер не для этого брали». «Согласна. Нам важнее были наши шкурные интересы. Но ведь попутно мы спасли людей». «Ну...» но... «Или не стоило это делать. Не стоило убивать маров на Акадии. Не стоило пришить того ублюдка, шерифа». «Да нет, здесь как раз все правильно, но...» «Что «но»?» «Вот даже сейчас мы ведь грабим касселя. Мы пираты». Если бы этот корабль перехватили полицейские, сидеть каселю в тюрьме до скончания веков, да и сам касель, не бедная овечка. Мне тут хроняка рассказывал, от чего вы старлансеров оформили. Касель все это затеял, пытался отжать ракот. Ну, вот теперь время для ответного удара. Не всю же ему других обдирать, пора его пощипать. Все равно мы все больше и больше превращаемся в какую-то свору разбойников, в шваль. Стоп! Вдруг Марго прямо-таки сузила глаза, внимательно рассматривая Рика. У тебя давно это? Что это? Самобичеванием давно занимаешься? Что? Я не. Признайся, у тебя сегодня прямо приступ, муки совести покоя не дают. Ну, естественно, не каждый день на твоих глазах сжигают заживо. Чем при этом пахло? Что? Когда охраняка начал сжигать биороботов, ты слышал какой-то запах, сильный запах? Рика задумался. «Да, было нечто. То ли цветочный, то ли...» Тебе обработали». «Что? Ты о чем? «Помимо прочего, те твари, которых сжег Хороняка, могут выделять феромоны. В зависимости от ситуации, они заставляют тебя сгорать от вожделения. Другие, если тебе нужно вселить некую идею, вызывают неуверенность, злость, даже ярость. Ну или, как в твоем случае, депрессию, муки совести, раскаяние». — Нет, это никакие не феромоны. — Возможно. Это мы уже завтра узнаем. — Да даже если так, это не отменяет того факта, что мы превратились в бандитов. — Согласна. Надо прощаться с черным Джеком и заняться чем-то легальным. — Угу. И для этого мы летим на хруст. — Нет, на хруст мы летим, чтобы украсть местных тараканов, забрать текса, обеспечить себе алиби, а вот дальше... — Что дальше? — Дальше посмотрим. Эй, на мостике. На связи. Разворачивайте ракоты малым ходом к трюму подлетайте. Будем грузиться. Еще, мы сейчас вытащим наружу два контейнера. Пальните по ним, чтобы сгорели к чертовой матери. Что там? Наркота, куча наркоты и человеческие органы. Поняла. Видишь, что? Мы могли бы продать и органы, и наркоту. Представляешь, сколько это все стоит? Сколько стоит два контейнера с подобным грузом? Это же миллионы!» И что? А то, что мы этим торговать не будем, а уничтожим к чертовой матери. Пусть сгорит все это дерьмо. Наркота не попадет на планеты, ее не получат люди. А проклятые старики, трясущиеся за свою жизнь, из-за которых дельцы вроде Каселя режут глупых и наивных на органы, наконец-то подохнут. Так что мы, по-твоему, все еще плохие? Рика ничего не ответил. Однако после разговора с Марго ему стало значительно лучше. Тоска и апатия вроде как отступили. Но для себя он уже твердо решил: если Юджин опять кого-то будет грабить, убивать, то им не по пути. Ирика просто уйдет. В конце концов деньги у него появились. Возьмет маленький кораблик и будет потихоньку добывать руду. Пусть деньги небольшие, зато это честный труд. Он будет копать себе где-нибудь в отдаленной системе и его никто никогда не найдет. Все решено. Никаких больше грабежей. К черту все это!» Когда Юджин и Хроняка, загрузив добычу, вернулись на борт Ракота, Рика прямо так и заявил. «Никаких грабежей?» «Ну, в целом согласен. Хотя ты из нас уже бандитов делаешь. Что мы такого натворили?» «Джампер. Теперь вот на нау-ау!» Поджав губы, заявил Рика. «Ну, с Джампером согласен. Это вообще не планировалось изначально. Собирались ведь чертовых фанатиков потрясти. Ну, а с Нанауау в корне не согласен. Это не ограбление вообще». «А что тогда?» «Экспроприация экспроприированного», — заявил Хороняка. «Чего?» «Грабителя грабим. Служил как-то со мной один приятель. Штурм-сержант Строгов. Тащился по капиталу Маркса» когда нужно было кого-то ограбить, прижать или напугать. Он так все обставлял, что мы просто героями себя чувствовали. И где он сейчас? Ну, попер на повышение. В офицера ВКС выбился. А сейчас, не знаю. Вроде в колонист подался. Понятно. Короче, Рика, между тем, вернул в прежнее русло разговор Юджин. В целом я с тобой согласен, хотя и не согласен в том, что, как ты говоришь, мы уже перешли черту. Обокрасть каселя это вообще благое дело. А в дальнейшем? Я и сам не хотел больше связываться с Черным Джеком. Что-то работенка от него совсем грязной становится, да и нам есть чем заняться. Ты о чем? Тут корабль, чьи координаты были у пиратов, хочу его добыть. Вот там мы и подзаработаем причем столько денег что хватит на несколько лет без бедной жизни твои слова да богу в уши да так и будет заберем корабль продадим его и соживем я вот например всегда хотел домик в глуши на какой нибудь тихой и спокойной планетке да ну подняла бровь марго а ведь я тебя просила уговаривала купить дом и осесть а ты уперся мы вроде как из за этого и разбежались а тут вдруг домик он захотел Мы разбежались из-за другого. Плюс, тогда мне действительно было недоспокойной жизни. Денег с Гулькин хрен. Сколько бы мы высидели? Пару месяцев? Да нашли бы работенку, вон на орбитах! Ай да брось, не гонял бы я орбитала к черту. Но вот сейчас, сейчас есть шанс заработать столько, чтобы вообще не париться насчет работы. А ты, храняка, хочешь на пенсию? Я-то Если мы заработаем. Как ты говоришь, кучу бабла, я организую артель. Соберу шахтерский флот и буду потрошить астероидные поля. Из космоса я не уйду. Ну, в тебе я не сомневался. А ты, Рика, ты чего хочешь?» И тут Рика задумался, а действительно чего? Его привлекала мечта хороняки — остаться в космосе и заниматься любимым делом. Но и жить в тишине и спокойствии возле какого-нибудь озера посреди леса было бы неплохо. Ладно, ты пока надумаешь, мы состаримся. Хватит трепаться, надо валить отсюда. А то еще не хватало, чтобы кастелевские подтянулись. Куда летим? К хрусту. Ага, но по пути груз кинем. Где? Там же, где и с Человеком Джека встретимся. Станция Таруга. Ну, полетели тогда. Ага, ты на Науау заминировал? Конечно. Взрываем? Давай. Теперь Кассель при всем желании не узнает, кто здесь был, что здесь случилось.